Альфред Ван Вогт. Чудовище Человечество бессмертно, даже если когда-нибудь через многие тысячи лет, даже если представить себе самое худшее, всепобеждающий разум возродится, как феникс из пепла. На высоте четверти мили огромный звездолет повис над одним из городов. Внизу Все носило следы космического опустошения, медленно опускаясь в энергетической гондолосфере, неш заметил, что здания уже заметно пострадали от времени. Никаких следов военных действий, никаких следов ежеминутно повторял бесплотный механический голос. Инаш перевел настройку. Достигнув поверхности, он отключил поле своей гондолы и оказался на заросшем, окруженном стенами участке.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 Выпрямившись, он увидел, как Иоал приземляется поблизости. Подождав, пока историк выберется из своей энергетической сферы, наш спросил, — Как вы думаете, может попробовать наш метод оживления? Иоал казался озабоченным. — Я уже интересовался у всех, кто спускался сюда в звездолете, — ответил он. — Здесь что-то не так. На этой планете не осталось живых существ, не осталось даже насекомых.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 В центральном районе города обнаружен музей. На его крыше красный маяк». «Я пойду с вами, Йоал», — сказал Инеш. «Там, возможно, сохранились скелеты животных и разумных существ на различных стадиях эволюции. Кстати, вы не ответили мне. Собираетесь ли вы оживлять эти существа?» «Я поставлю вопрос на обсуждение совета», — медленно проговорил Йоал. «Но мне кажется, ответ не вызывает сомнений». «Мы обязаны знать причину этой катастрофы». Он описал неопределенный полукруг одним из своих щупальцев и как бы про себя добавил. «Разумеется, действовать надо осторожно, начиная с самых ранних ступеней эволюции. Отсутствие детских скелетов указывает, что эти существа, по-видимому, достигли индивидуального бессмертия». Совет собрался для осмотра экспонатов.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 на две одинаковые желудочные системы, такие же прожорливые, совершенно и ничуть не поврежденные таким разделением. Каждая клетка может превратиться в целое существо. Каждая клетка помнит это целое в таких мельчайших подробностях, что для ее описания просто не хватит слов. Но вот что парадоксально, нельзя считать память органической. Обыкновенный восковой валик запоминает звуки. Магнитная лента легко воспроизводит голоса, умолкшие столетия назад. Память — это физиологический отпечаток, следы, оставленные на материи, изменившие строение молекул. И если ее пробудить, молекулы произведут те же образы, в том же ритме. Квадрильоны и квинтильоны пробужденных образов форм — устремились из черепа мумии в воскреситель. Память, как всегда, не подвела. Ресницы воскрешенного вдрогнули, и он открыл глаза. «Значит, это правда?» — сказал он громко, и машина сразу же перевела его слова на язык генейцев. «Значит, смерть — переход в другой мир. Но где же все мои приближенные?» Последняя фраза прозвучала растерянно и жалобно. Воскрешенный сел, потом выбрался из аппарата, крышка которого автоматически поднялась, когда он ожил. Увидев генейцев, он дрогнул, но лишь на миг. Воскрешенный был горд и обладал своеобразным высокомерным мужеством, которое ему сейчас пригодилось. Неохотно опустился он на колени, простерся ниц, но тут сомнения его одолели. «Вы боги Египта?»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 — Подумать только, допился до розовых слонов! — Это что за зелье, о котором ты упомянул, воскрешенный? — с любопытством спросил Йоал. — Первач, сивуха, а трава во фляжке из заднего кармана. Молоко от бешеной коровки. Чем только не поят в этом притоне, о, Господи, Боже мой! Капитан Гарсит вопросительно посмотрел на Йоала.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 «Никаких машин мы не видели. Они не позаботились сохранить их в своем музее». Финеш заметил, что все ждут, когда кто-нибудь еще задаст вопрос. Почувствовал, что если он сам не заговорит, круг молчания замкнется. Финеш сказал, «Попросите его описать машину. Как она действует?» «А это же совсем другое дело», — обрадовался человек. «Скажите». — Куда вы клоните? Я отвечу на любой вопрос. Я могу накачаться так, что в глазах задвоится, но машину все равно поведу, как она действует. Просто включаешь стартер и ногой даешь газ. «Газ — Газ? — вмешался техник. Лейтенант Виит. — Потор внутреннего сгорания. Все ясно. Капитан горсит, подал знак стражу с лучевым ружьем. Третий человек сел и некоторое время внимательно смотрел на них. «Созвезд — Созвезд? — наконец спросил он. — У вас есть система или вы попали к нам по чистой случайности? Генейские советники, собравшиеся под куполом зала, неловко заерзали в своих гнутых креслах, и Нэш встретился глазами с Йоалом. Историк был потрясен, и это встревожило метеоролога. Он подумал, двуногое да существо, чудовище, обладает ненормально быстрой, приспосабливаемостью к новым условиям и слишком острым чувством действительности. Ни один генеец не может сравниться с ним по быстроте реакций. — Быстрота мысли не всегда является признаком превосходства, — проговорил главный биолог Хамар. — Существа с медленным обстоятельным мышлением занимают предумыслящих особей почетное место. — Дело не в скорости, — недовольно подумал Инеш, — а в правильности, в точности мысли. Он попробовал представить себя на месте воскрешенного. Сумел бы он вот так же сразу представить, что вокруг него чужие существа с далеких звезд? — Вряд ли. Все это мгновенно вылетело у него из головы, когда человек встал, Инеш и остальные советники не спускали с него глаз. Человек стремительно подошел к окну, выглянул наружу, Один короткий взгляд, и он повернулся к ним. «Везде то же самое». Снова быстрота, с которой он все понял, поразила генейцев. Наконец, Йоал решился ответить. «Да, опустошение, смерть, развалины. Вы знаете, что здесь произошло?» Человек подошел и остановился перед силовым экраном, перед которым сидели генейцы. «Могу я осмотреть музей?»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 Вам хочется использовать ситуацию и обеспечить себе безопасность. Хочу вас предупредить. Ни одного лишнего движения, и тогда все кончится для вас хорошо. Трудно было понять, поверил ли человек в эту ложь. Ни жестом, ни взглядом он не показал, заметил ли он оплавленный пол, там, где лучевое ружье, сожгло и обратило в ничто двух его предшественников.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 Здесь было представлено множество аппаратов одного периода. Все они говорили о довольно высоком уровне развития. Когда генейцы проходили здесь в первый раз, Инеш подумал, атомная энергия. Это же поняли и другие. Капитан из-за его спины обратился к человеку. «Ничего не трогать. Один ложный шаг, и страж сожжет вас». Человек спокойно остановился.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 Вот аппарат, который, судя по табличке, считает взрывающиеся атомы. Когда их число достигает предела, автоматически выделяется определенное количество энергии. Период рассчитаны так, чтобы предотвратить цепную реакцию. В мое время существовали тысячи грубых приспособлений для замедления атомной реакции, но для создания такого аппарата понадобилось 2000 лет с начала атомной эры. Вы можете сделать сравнительный расчет.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 Воцарилось молчание. Его прервал капитан Горсит. «Убей, чудовища, приказал он ближайшему стражу. В то же время объятый пламенем страж рухнул на пол. И не страж, а стражи. Все одновременно были сметены и поглощены голубым смерчем. Пламя лизнуло силовой экран, отпрянуло, рванулось еще яростнее и снова отпрянуло, разгораясь все ярче.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 на ухо Инешу, когда раскаты взрыва замерли в отдалении. Бледно-желтое солнце поднялось над горизонтом на третье утро после взрыва бомбы. На восьмой день их пребывания на этой планете Инеш вместе с остальными спустился в новый город. Он решил воспрепятствовать любой попытке воскрешения. — Как метеоролог, — сказал он.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 Должно быть, она наступила быстро, но не столь быстро, чтобы они не успели понять. Слишком много скелетов лежало на открытых местах в садах великолепных домов. Видимо, мужья вышли с женами наружу, чтобы встретить гибель своего народа под открытым небом. Энеш пытался описать советникам их последний день много-много лет назад, когда эти существа спокойно смотрели в лицо смерти. однако вызванные им зрительные образы не достигли сознания его соплеменников. Советники нетерпеливо задвигались в своих креслах за несколькими рядами защитных силовых экранов, а капитан Горсит спросил. «Объясните, Нэш, что именно вызвал у вас такую эмоциональную реакцию?» Вопрос заставил Энеша замолкнуть.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 Его мужество, спокойствие, ловкость, с которым он нас одурачил, в этом все дело. — И все это привело его к гибели, — сказал Хамар. Все захохотали. — Послушайте, Инеш, — добродушно обратился к нему Мейерт, помощник капитана, — не станете же вы утверждать, что эти существа храбрее нас, с вами, или что даже теперь, приняв все меры предосторожности, нам следует опасаться. одного воскрешенного нами чудовища». И наш промолчал. Он чувствовал себя как-то неуютно. Открытие, что у него могут быть эмоции, совершенно его убило. К тому же не хотелось выглядеть упрямцем. Тем не менее, он сделал последнюю попытку. «Я хотел бы сказать только одно», — сердито проворчал он. Стремление выяснить, что случилось с погибшей расой, не кажется мне таким уж оправданным. Это вовсе не обязательно. Капитан Горсид кивнул биологу. «Приступайте к оживлению», — приказал он. И, обращаясь к Нэшу, проговорил. «Разве мы можем вот так, не закончив всего, вернуться на Гейну и посоветовать массовое переселение? Представьте, что мы чего-то не выяснили здесь до конца». «Нет, мой друг, это невозможно!» Довод был старый, но сейчас Энеш почему-то сразу с ним согласился. Он хотел еще что-то сказать, но забыл обо всем, потому что четвертый человек поднялся в воскресители. Он сел и исчез. Наступила мертвая тишина, полная ужаса и изумления. Капитан Гарсит хрипло проговорил. «Он не мог никуда деться, мы это знаем». «Он где-то здесь!» Геннейцы вокруг Эннеша привстали с кресел, всматриваясь в пустое пространство под энергетическим колпаком. Стражи стояли, безвольно опустив щупальца с лучевыми ружьями. Боковым зрением Эннеш увидел, как один из техников, обслуживающих защитные экраны, что-то шепнул Вииду, который сразу последовал за ним. Вернулся он, заметно помрачнев. «Мне сказали...» — проговорил Виит, — что когда воскрешенный исчез, стрелки приборов прыгнули на десять делений. Это уровень внутриядерных процессов. — Во имя первого Генейтса, — прошептал Шури, — это то, чего мы всегда опасались. — Уничтожить все локаторы на звездолете! — кричал капитан Горсит в микрофон. — Уничтожить все, вы слышите? Он повернулся, сверкая глазами к астроному.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 Только сверкающий воскреситель стоял там на своих металлических подставках. Кроме этого аппарата там не было ничего. Ни одного постороннего блика, ни одной тени. Желтые солнечные лучи проникали повсюду, освещая площадку с такой яркостью, что укрыться на ней было просто немыслимо. — Стража, — приказал капитан Горсит, уничтожьте воскреситель. Я думаю, он вернется, чтобы его осмотреть, поэтому не стоит рисковать. Аппарат исчез в волнах белого пламени. Вместе с ним исчезла и последняя надежда Инеша, который все еще верил, что смертоносная энергия заставит двуногое чудовище появиться. Больше надеяться было не на что. — Но куда же он мог подеваться? — спросил Йоал. Инеш повернулся к историку, собираясь обсудить с ним этот вопрос. Уже почти повернувшись, он... «Заметил чудовище, стоящее чуть поодаль под деревом и внимательно их разглядывающее. Должно быть, оно появилось именно в этот миг, потому что все соратники одновременно открыли рты и отпрянули. Один из техников, проявляя величайшую находчивость, мгновенно установил между генейцами и чудовищем силовой экран. Существо медленно приблизилось, оно было хрупким и несло голову слегка, откинув назад».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 В тишине прозвучал голос, настолько сдавленный и неестественный, что Инешу понадобилось время, чтобы узнать голос капитана Гарсида. «Убейте его!» «Когда взрывы пламени опали, обессиленные...» Неуязвимое существо по-прежнему стояло перед ними. Оно медленно двинулось вперед и остановилось позади всех. Человек неторопливо произнес...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 Теперь, поскольку система существует, мы больше никогда не попадемся так глупо, как в тот раз. Инеш напрягся. Его мозг работал так лихорадочно, пытаясь охватить возможные последствия катастрофы, что, казалось, в нем не осталось места для чего-то другого. И, тем не менее, какая-то часть сознания была отвлечена. — Что же произошло? — спросил он. Человек помрачнел.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 К тому же Кастер, единственная известная нам звезда с планетами, тоже была задета бурей. Он умолк, затем вернулся к прерванной мысли. «Итак, секрет локатора. В чем он?» Советники вокруг Энеша вздохнули с облегчением. Теперь они не боялись, что их раса будет уничтожена. Энеш с гордостью отметил, что когда самое страшное осталось позади, никто из генейцев даже не подумал о себе.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 Еще какой-то момент, пока они скрылись в своих сферических гондолах, Инеш с тревогой думал, что двуногое существо попытается их задержать. Но, оглянувшись, он увидел, что человек повернулся к ним спиной и неторопливо идет вдоль улицы. Этот образ остался в памяти Инеша, когда звездолет начал набирать высоту. И еще одно он запомнил. Атомные бомбы, сброшенные одна за другой, на город не взорвались. — Так просто мы не откажемся от этой планеты, — сказал капитан Горсид, Предлагаю еще раз поговорить с чудовищем. Они решили снова спуститься в город. Энеш, Юал, Виит и командир корабля. Голос капитана Гарсида прозвучал в их приемниках. — На мой взгляд, — голос капитана, — взгляд Энеша улавливал сквозь утренний туман блеск прозрачных гондол, которые опускались вокруг него. — На мой взгляд.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 Возрастание населения выдвигало одну и ту же проблему, которую можно разрешить одним только путем. Но в данном случае колонисты добровольно обязуются не посягать на права единственного уцелевшего обитателя планеты. В этом месте человек прервал капитана Гарсида. В чем же цель этой бесконечной экспансии? Казалось, он был искренне заинтересован. Предположим, вы заселите все планеты нашей галактики, а что дальше? Капитан Гарсит обменялся взглядом с Юалом, затем с Инешем и Видом В полном недоумении Инеш отрицательно покачал туловище из стороны в сторону. Он почувствовал жалость к этому созданию. Человек не понимал и, наверное, не способен понять. Старая история, две расы, жизнеспособные и угасающие, держались в противоположных точек зрения.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 макроскопическое нападение. И наш думал, что сочетается. Сила проявления, которой он видел два часа назад, конечно, должна была иметь какие-то пределы, но они не знали этих пределов. Но все это теперь не имело значения. Сильнее они или слабее, неважно. Роковые слова были произнесены. Если вы не способны ограничить это, сделаем мы за вас. Эти слова еще звучали в ушах Инеша, и чем глубже их смысл проникал в его сознание, тем менее изолированным и отчужденным чувствовал он себя. До сих пор он считал себя зрителем, и только, даже протестуя против дальнейших воскрешений, Инеш действовал как незаинтересованное лицо, наблюдающее за драмой со стороны, но не участвующее в ней. Только сейчас он с предельной ясностью понял.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 — Если бы ты мог нас всех уничтожить, — продолжал Инеш, — то давно бы уже это сделал. Но все дело в том, что сил у тебя недостаточно. Наш корабль построен так, что на нем невозможна никакая цепная реакция. Любой частице потенциально активной материи противостоит пассивная античастица, не допускающая образование критических масс. — Ты можешь взорвать наши двигатели, но эти взрывы останутся тоже... изолированными, а их энергия обратиться на то, для чего двигатели предназначены, превратиться в движение. Инеш почувствовал прикосновение Йоалла. Осторожней, шепнул историк. В запальчивости ты можешь выболтать один из наших секретов. Инеш стряхнул его щупальца и сердито огрызнулся. «Не будь наивным этому чудовищу. Достаточно было взглянуть на наши тела, чтобы разгадать почти все тайны нашей расы. Нужно быть дураками, чтобы воображать, будто оно еще не взвесило свои и наши возможности в данной ситуации». наш рявкнул капитан Гарсит. Услышав металлические нотки в его голосе, Инэш отступил и ответил. «Слушаюсь». Его ярость остыла так же быстро, как и вспыхнула. «Мне кажется...» — продолжал капитан Гарсит. «Я догадываюсь, что вы намеревались сказать. Я целиком с вами согласен, но в качестве высшего представителя Гейны считаю своим долгом предъявить ультиматум». Он повернулся, его рогатое тело повисло над человеком. «Ты...» «Осмелился произнести слова, которым нет прощения. Ты сказал, что вы попытаетесь ограничить движение великого духа Гайны?» «Не духа», — прервал его человек. Он тихонько рассмеялся. «Вовсе не духа», — капитан Гарсит пренебрег его словами. «Поэтому», — продолжал он, — «у нас нет выбора».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 колонизированные генейцами планеты, услышат наш призыв. Они пошлют огромный флот. Ему не смогут противостоять все твои силы. Сбрасывая по сотни или тысячи бомб, минуту мы уничтожим все города, так что от скелетов твоего народа не останется даже праха. Таков наш план, и так будет. А теперь делай с нами что хочешь. Мы в твоей власти.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 Инеш стоял неподвижно, чувствуя, как ярость разгорается в нем. Потом, зашипев, он прыгнул, растопыривая щупальцы. Они уже почти касались нежного тела, как вдруг что-то отшвырнуло его. Очнулся Инеш на звездолете. Он не помнил, как очутился тут. Он не был ранен, не испытывал никакого потрясения. Он беспокоился только о капитане Горсиде, Вииде и Оале. но все трое стояли рядом с ним, такие же изумленные. Инеш лежал неподвижно и думал о том, что сказал человек. «Вы забыли маленькую деталь». «Забыли? Значит, они ее знали». «Что же это такое?» Он все еще раздумывал над этим, когда Иоал сказал. «Глупо надеяться, что наши бомбы хоть что-нибудь сделают». Он оказался прав. Когда звездолёт удалился от земли на сорок световых лет, Инеша вызвали в зал совета. Вместо приветствия Юал уныло сказал. «Чудовище на корабле». Его слова как громом поразили Инеша, но вместе с их раскатами на него снизошло внезапное озарение. «Так вот о чем мы забыли», — удивленно и громко проговорил он наконец. «Мы забыли, что при желании он может...» передвигаться в пространстве в пределах, как это он сказал, в пределах девяносто световых лет. И Нэш понял, генейцы, которым приходилось пользоваться звездолетами, разумеется, не вспомнили о такой возможности. И удивляться тут нечему. Постепенно действительность начала терять для него свое значение. Теперь, когда все свершилось, он снова почувствовал себя измученным и старым. Он снова был отчаянно одинок. Для него, чтобы ввести его в курс дела, понадобилось всего несколько минут. Один из физиков-ассистентов по дороге в кладовую заметил человека в нижнем коридоре. Странно только, что никто из многочисленной команды звездолета не обнаружил чудовище раньше. «Но ведь мы, в конце концов, не собираемся опускаться или приближаться к нашим планетам», — подумал и наш. Каким образом он сможет нами воспользоваться, если мы включим только видео?» Энеш остановился. «Ну, конечно, в этом все дело. Им придется включить направленный видеолуч, и едва контакт будет установлен, человек сможет определить нужное направление». Решение Энеш прочел в глазах своих сопременников. Единственно возможное в данном случае —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 оцепенении пред этой немыслимой, невообразимой бездной космоса. Это было изображение части Млечного Пути. Четыреста миллионов звезд сияли, будто в окуляре гигантского телескопа, способного улавливать даже мерцание красных карликов, удаленных на расстояние тридцати тысяч световых лет.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 Двуногие успеет оживить достаточное количество своих соплеменников, и тогда мы будем бессильны». Он содрогнулся всем телом. Рассуждал он правильно, но все же ему казалось, что в его мыслях есть пробел, и Нэш медленно продолжал. «Сейчас у нас только одно преимущество. Какое бы решение мы не приняли без машины-переводчика, он его не узнает. Мы можем...»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 Они обменялись взглядами, и в глазах у всех была гордость за свою расу. И Нэш по очереди коснулся щупальцами каждого. Час спустя, когда температура в звездолете ощутимо поднялась, и Нэшу пришла в голову мысль, заставившая его устремиться к микрофону и вызвать астронома Щури. «Щури — Щури! — крикнул он. — Вспомни, Щури, когда чудовище пробудилось и исчезло. Ты помнишь? Капитан Гарсит не мог сразу заставить твоих помощников уничтожить локаторы. Мы так и не спросили их, почему они медлили. Спроси их. Спроси сейчас. Последовало молчание, потом голос щури. Слабо донесся сквозь грохот помех. Они не могли проникнуть отсек. Дверь была заперта. Инеш мешком осел на пол. Вот оно что! Значит, они проморгали не только одну деталь.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 Через несколько мгновений он покинет корабль в твердой уверенности, что вскоре ни одно живое существо не будет знать о его планете, и в такой же твердой уверенности, что его раса возродится, будет жить снова и отныне уже никогда не погибнет. Потрясенный Инес зашатался, цепляясь за рычащий приемник, и начал выкрикивать в микрофон последнее, что понял. Ответа не было. Все заглушал рев невероятной, неуправляемой уже энергии. Жар начал размягчать его бронированный панцирь, когда Инеш, запинаясь, попробовал дотащиться до силового регулятора. На встрече ему рванулось багровое пламя. Визжа и всхлипывая, он бросился обратно к передатчику. Несколько минут спустя он все еще пищал микрофон. когда могучий звездолет нырнул в чудовищное горнило сине-белого солнца. Альфред Ван Вокт Чудовище